Глава 38. Вы немного запоздали сегодня вечером, моя дорогая, говорил лорд Энендаль, входя в Фастен. Немного? Даже очень, ответила Фастен, бросив взгляд на стены и часы и живо освобождаясь от шляпы и короткого манто, которое она кинула на диван. О, но как вы прекрасны, Джульетта, нынче вечером. Этот туалет на редкость идёт к вам. Потом на вас лежит печать какого-то красивого счастья. что-то дорогое и радостное. У жителей Индии есть фраза, чтобы выразить вот это. Они говорят: "Лицо, на котором есть красота доброго дела". Ну-ну. Если уж моё лицо настолько откровенно, однако идём сейчас же обедать, я голодна. Мы после поговорим о том, как у меня прошёл день. Они перешли в столовую. Ну что это вы так глядите на меня, совсем как ребёнок на тортинку с маслом. В очаровательны И в самом деле актриса была очаровательна. Она была в чёрном, её любимом цвете, но это чёрное было воздушностью кружев, лёгкой сквозязащей, трепетной, покрывающей прозрачной ночью розовые пятна её кожи. И в сердцевидном вырезе чёрного корсажа, где чуть виднелась впадина между грудями, торчала пурпурная гвоздика, подчёркивая матовую белизну её груди. "Однако, милая Джульетта, скажите мне, что вы сегодня делали?" кинул среди обеда лорд Энендаль. После, после я ещё наскучу вам этим, но я охотно бы выпила сегодня бокал шампанского, сказала Фастен, чуть повернув голову к батлер. Невозмутимый батлер, неподвижно застывший перед буфетом в позе статуи, облачённый в фрачную пару, сделал куда-то в сторону сдержанный жест, жест, который передал в погреб одно из спот дворецких желаний актрисы. И между двумя глотками, время от времени Фастен вдыхала аромат гвоздики, Наклоняя голову и делая глубже впадину груди, и бормотала: Так приятен этот едкий запах, я так его люблю. Был один год, когда я начала работать для театра. Я делала в то время также искусственные цветы. Так вот, я всегда клала в них кусочек гвоздики. Итак, вы кончили? Оба любовника из столовой перешли в гостиную. И усевшись у камина, лорд Энандаль вопросительно глядел на Фостен. Итак, А его любовница улыбалась этому нетерпению и забавлялась тем, что испытывала его. Вдруг она встала, подошла к своему любовнику и сплела руки вокруг его шеи, позволив ему совершенно близко вдохнуть запах гвоздики в вырезе груди. «Дышите. Чем пахнет?» — сказала она лорду Эннандалю. «Ну, гвоздикой!» — ответил тот, перебирая цветок губами. «А еще? Вашей кожей? Глупый!» Вы, значит, не чувствуете другого запаха? Вы, которые хвастаетесь, что у вас нюх дикаря. Ах, да, это как будто запах сандального дерева. Вот это так. Кое что есть для вас под гвоздикой, возьмите. Кончиками влюблённых пальцев лорд Энандаль вытащил письмо, которое раскрыл в то время, как Фастен, став серьёзный, говорила ему: "Это копия письма, которое сегодня утром я послала директору Комеди-Франсез. и которые в данную минуту уже напечатаны в вечерних газетах. Как? Для меня вы сделали. Вы это сделали, моя Джульетта, воскликнул лорд Энендаль, пробежав быстрым взглядом письмо. Кажется, что так, сказала Фастен с мальчишеской интонацией. Вы вышли из трупы, вы бросаете театр, вы отказываетесь от этой жизни успехов, но это абсурд. Хорошо ли вы подумали? Нет. Раздумывать это совсем не добрый совет для сердечных дел. А, да, порыв, который ещё сильнее заставляет меня любить вас но, может быть, но порыв, который обсуждать я не буду. Ах, ведь дело лишь в том, что я боюсь, поймите меня, Джульетта, я боюсь, что у вас не хватит до конца мужества принести жертву, что вы когда-нибудь раскаетесь. Никогда нельзя знать. Но если однако до того дня, который ведь не завтра же наступит, я буду чувствовать, что вы счастливы, совершенно счастливы эгоистически счастливы как этого требуют мужчины и она закончила фразу вздохом с улыбкой в глазах и меланхолией в голосе так вот право это время когда вы будете счастливы оно заплатит мне за все позднейшие сожаления наступило молчание затем мужчина поднялся торжественно и серьёзно и глубоким голосом сказал женщине Джульетта — Итак, вы, значит, согласны быть моей женой? — Вашей женой, Вильям, — пролепетала Фастен, на мгновение приподнимаясь в кресле, где она сидела, и тотчас откинувшись назад с полузакрытыми глазами, полуразверстыми губами, словно отточерка поцелуя и со смутным счастьем в чертах лица, какое кладет нежная радость сна на лицо спящей женщины. — Вы согласны, не правда ли? — повторил лорд Энандаль. — Нет, друг мой. ответила она, помедлив мгновение. «Почему?» «Почему?» «Потому что это невозможно». «Но если я хочу этого, сударыня?» Фастен вся как-то осев не отвечала. Только руки ее судорожно сжимались, подобно тому, как это бывает, когда физическая боль заставляет тело страдать. «Я умоляю вас, колено преклонно!» сказал ее любовник, покрывая ее руки поцелуями. О оставьте меня, умоляю вас, пожалейте, не заставляйте меня говорить. Есть вещи, которые я не хочу, не могу сказать. Хоть если я была бы только любовницей Бланшерона, всё безразлично для меня всё, страстно крикнул её любовник. Но не для меня, ответила Фастен. Вы не знаете, что такое наша жизнь, жизнь бедных женщин из народа, идущих на сцену и вынужденных иногда румянить себя тёртым кирпичом. Нет, вы ее себе представить не можете. Эту пору нашей нужды, нашей нищеты, нашей зависимости от директоров театра и от всех других. И когда нет никого, кто помог бы нам, защитил бы, предостерег, и когда кругом нет ничего, кроме собачьего существования, у Бога ради не вынуждайте меня вспоминать это. Потом, надо быть откровенной, при этом ремесле, вызывавшем у нас вечную горячку. Бес в теле иногда берет нас, и тогда... Вот спросите у этого портрета. И она показала на жестокий и надменный портрет его отца, висевший на стене. Спросите у него, что думает он о предложении, которое сделал мне его сын. "Вашей женой, сказали вы. Нет. Я не хочу, чтобы, если у вас родятся от меня дети, о, дети!" И она разразилась взрывом смеха, от которого становилось больно. "Дети? Ну разве я не поражена бесплодием куртизанок? Видите ли, друг мой, Продолжала она тоном нежной печали: "Мы не рождены, чтобы быть законными супругами. Мы можем быть только любовниками. И я останусь вашей любовницей навсегда, по крайней мере, пока вы захотите". И, кинувшись к любовнику, прижимая его к своей груди с какой-то неистовостью, рождённой готовыми брызнуть слезами, Фостен продолжала голосом, которому она пыталась придать естественность: "Будьте умницей, не станем больше говорить об этом, а обсудим немного наши дела. Итак, у нас на руках процесс и контракт, который наносит мне маленький удар в спину, достаточно взглянуть в него. Но это еще не все. Меня будут осаждать всякие официальные посредники, которые днями и ночами будут у меня вырывать отказ от моего решения. Надо уезжать из Парижа. На несколько месяцев отправиться за границу. Затем, так как вы сегодня отправляетесь в английское посольство, я... я сделаю небольшой визит своей сестре, которую вы заставили меня несколько пренебрегать в последнее время. Вы знаете, я всегда рассчитываю на завтрашний день». И она собралась выйти из дому, оставив глубоко опустившегося в кресле лорда Эннандаля таким печальным, что уже выходя за дверь, она вернулась, чтобы поцеловать его. «Куда хотите выехать за границу? Куда угодно».